Часть вторая. 1835, 36, 37, 38 годы. Глава первая. Прочный окоп занимает слишком памятное место в моей кавказской жизни для того, чтобы промолчать о нём. Как крепость он не стоил никакого внимания, зато как центральный пункт линии и как место пребывания начальника кубанского кордона, он обращал на себя взоры не только горцев, на которых из него налетала гроза, но и русских, жаждавших отличия в экспедициях и набегах. Построенный против устья Урупа на самом высоком пункте правого берега Кубани, прочный окоп господствовал над всею окрестностью. Был виден издалека, и из него было видно далеко за реку. Внутренность укрепления весьма мало соответствовала его официальному назначению, неприятно поражая бедным и некрасивым видом построек, загромождавших скудное пространство, огороженное бруствером в 6 футов высоты, расположенным в виде бастионированного пятиугольника. На исходящих углах стояли чугунные орудия малого калибра. Ров осыпался, и во многих местах представлял весьма незатруднительные переходы. Дом кордонного начальника с садом и самыми необходимыми службами, казарма для одной роты и для нескольких десятков казаков, провианский магазин, артиллерийский цех Гаус и пороховой погреб, помещённые в прочном окопе, дослуживали своё время. Внутри только квартира генерала наводила изумление на приезжавших горцев, наполнявшими ее предметами азиатского богатства и европейских жизненных удобств. В сто саженях на север от укрепления лежал форштадт, в котором жили семейства женатых солдат, помещаясь в двух рядах низких мазанок, крытых камышом, и для безопасности от неприятеля кругом обгороженных колючим плетнем сорвом. В трех верстах тоже по реке находилась главная станица Кубанского линейного казачьего полка, названная прочно Окопскую по имени укрепления. Вся правая сторона Кубани представляла в зору одну гладкую пустую степь. На противоположном берегу расстилалась перед крепостью пространная зеленая равнина, ограниченная на горизонте темную полосою лесистых гор. Над которыми белелся ряд зубчатых вершин снегового хребта. У руп и несколько впадающих в него речек извивались серебристыми лентами паров нине, казавшейся совершенно гладкую, но в сочности перерезанной глубокими ритвинами или балками, как их называли на Кавказе, служившими обыкновенно для укрывательства черкесов, выжидавших случая прорваться в наши границы. Эта равнина, пролегающая от Зеленчуга до Чёрного моря, на расстоянии 400 вёрст, простиралась в ширину до 70 вёрст. Она давала полный разгул конным черкесам и нашим линейным казакам, сталкивавшимся на ней беспрестанно, когда первые выходили на добычу, а последние гонялись за ними для обороны линии. В то время всё за Кубанью находилось ещё в неприятельских руках. русского поселения на Лабе и на Сагуаше не существовало. И только два небольшие передовые укрепления на Урупи и на Ченлыке одиноко сторожили широкое пространство между Кубанью и горами, изредка уставленное небольшими группами черкесских аулов, признавших над собой русскую власть, единственно для сбережения своих богатых пастбищ. Обадзинские горные селения Башылбай, Там Кизелбег, Шигерей, Бак и Баракай занимали полукругом против самого прочного окопа тесные ущелья и высоты лесных отрогов главного хребта между Урупом и Сагуашей. За этойю последнюю рекой начиналась земля Ободзехов, покрытая сплошным лесом. Далее против низовья Кубани жили Шапсуги и Надухайцы. Эти три одно племенных народа вели с нами открытую войну. У ободзехов скрывалось множество выходцев из Кабарды, с Кубани и из других мест, покорённых русскими, которые, посвятив себя на постоянную, беспощадную войну с нами, носили черкесское название гаджерет, а у нас были известны под именем абреков. Смелые, предприимчивые и хорошо знакомые с местностью около Кубани, они водили к нам дальних горцев для грабежа. И когда им удавалось прорываться за нашу границу, жгли русские дома, угоняли скот и лошадей, убивали каждого встречного, захватывали детей и женщин. Наши пограничные казаки, одетые и вооружённые совершенно сходно с горцами, и не менее их привычной к войне, день и ночь караулили границу. И в свою очередь, столкнувшись с обреками, когда сила брала истребляли их до последнего человека война велась со всем ожесточением кровной народной вражды ни казаки ни черкесы никогда не просили и не давали пощады не было ни средства ни хитрости ни вероломного обмана считавшихся недозволенными для черкеса когда дело шло убить русского и для казака когда предвиделась возможность подкараулить черкеса Для обороны русской границы были построены вдоль Кубани на её правом берегу казачьи станицы в 20 верстах одна от другой, огороженные земляным бруствером с небольшими бастионами посреди фасов, составлявших правильный шестиугольник. Между станицами по два поста, состоявшие из колючей плетнёвой ограды с наблюдательной вышкой, вмещали команды казаков, всегда готовых встретить неприятеля. Главная обязанность их заключалась в том, чтобы никогда не упускать его из виду, и даже если он сильнее, следить за ним с перестрелкой для указания дороги резервам, скакавшим со всех сторон в случае тревоги. Возле постов стояли высокие шесты, обёрнутые соломой со смоленными бочками наверху, которые зажигались при появлении неприятеля для обозначения места прорыва. Днём берег реки охранялся цепью караульных казаков, выставленных на курганах и на более возвышенных пунктах. На ночь против всех известных переходов располагались пешие казаки в засаде, а за ними ставились во второй линии на соединении дорог так называемые заставы из двадцати и более конных казаков, обязанных бросаться в темноте на неприятеля, наткнувшегося на береговой секрет. Полутру высылались сверх того из станиц и от промежуточных постов вдоль реки разъезды, оттискивать на песке и на росистой траве следы черкесов, успевших ночью прокрасться в наши пределы. Несмотря на все эти предосторожности, на ловкость и на смелливость линейных казаков, черкесские обреки весьма часто проходили небольшими партиями через кордонную линию. или прорывались через неё в большом числе открытую силой, проникая в глубину края к Ставрополю, Георгиевску и в окрестности минеральных вод. Смелость их бывала в этих случаях изумительна и нередко удивляла даже самых привычных кавказских ветеранов. Для 10 или 20 обреков ничего не значило в долгую осеннюю ночь переправиться тайком через Кубань, проскакать за Ставрополь, напасть там на деревню или на проезжающих и перед рассветом вернуться с добычей за реку. Однажды 40 обреков прорвались из-за Кубани в Астраханскую степь, ограбили там рыбных промышленников и вернулись потом счастливо в горы, пробыв более месяца в наших границах. Очень часто черкесы платили жизнью за свою дерзость, но это их не пугало. Сегодня казакам удаётся перебить партию абреков до последнего человека, а завтра другая шайка пробирается в наши пределы почти по следам своих погибших товарищей. Подобного рода война требовала особой осторожности и вечной готовности к отражению неприятеля на всём протяжении нашей кордонной линии от Каспийского до Чёрного моря, истощавших до крайности силы пограничного военного населения. Оборонительная система, к которой мы придались на некоторое время в виде опыта, оказалась совершенно неудовлетворительной для сохранения спокойствия. Набеги горцев на нашей границе умножились и приняли столь дерзкий характер, что казаки не находили наконец безопасности посреди своих станиц. Единственное средство остановить, хотя несколько хищнические попытки горцев, заключалось бесспорно в наступательных действиях и в карательных набегах на их аулы. Только опасения за свои собственные семейства и стада, поддерживаемые беспрестанной тревогой с нашей стороны, могло отвлечь от наших границ их неутомимую жажду добычи и военной деятельности. Пользуй свободой действовать оборонительно и наступательно, как ему заблагорассудится. Только бы он успел изменить тревожное положение, в котором находилась линия Генерал действительно успел путём удачных набегов уменьшить неприятельские нападения на наши границы. И если не покорить окончательно, то принудить, по крайней мере, абазинские аулы и черкесские общества между Кубанью и Соглашуею смириться перед русской силой. А бреков, более всего опасных для спокойствия края, он старался переманить на русскую сторону и вообще истреблял их всеми способами. В этом случае он поступал с черкесами по черкесски. Обречничество распространилось за Кубанью в то время, когда бежавшие кабардинцы, озлобленные покорением их земли, дали обет пока живым мстить русским. Скоро из разных мест молодые люди стали уходить к неприятелю, провозглашая себя обреками без другого повода, кроме удалства и страсти к похождениям. гораздо меньшее число делались обреками, имея действительную причину жаловаться на русских. Нельзя не признаться, что и в таких не имелось недостатка. Братья Кармурзины и их неразлучный товарищ Имам Хази, которых генерал прочил мне в проводники, бежали в горы, можно сказать, по неволе, побуждаемые к тому, постигшую их тяжкую несправедливостью. Их история так любопытна и является такой разительный пример пристрастного суда, которым позволяли себе иногда расправляться в былое время, что я не хочу о ней умолчать. Тут же спешу прибавить, что кавказские правители моего времени, каковы были Розен, Нейтгард, Вилььеминов, Граббе, Гурко, всегда следовали правилам величайшей справедливости в отношении горцев. О том, как велись дела на Кавказе после меня, не быв очевидцем, не смею говорить. Но, кажется, имена Воронцова и Борятинского служат достаточной порукой за их просвёщённый и справедливый образ действий. Для ясности моего рассказа я должен прежде всего указать на следующие обстоятельства. В тылу нашей линии, между Иегорлыком и Кумою, находились нагайские селения, жители которых мирно занимались хлебопашеством и в обширных размерах скотоводством. Отрезанные от горцев рядом казачьих станиц по Кубани и по Малке, нагайцы зависели совершенно от нашей воли и не расставались с оружием, сохраняя некоторый дух воинственности только потому, что должны были нередко обороняться от черкесских разбойников, которые грабили их, не делая различия между ними и русскими. Самое главное и многочисленное нагайское поселение находилось на реке Калаузе. Кроме того, были поселены на левом берегу Кубани по воле правительства около двенадцати тысяч покорных нам нагайских татар, повиновавшихся пяти княжеским фамилиям: Келембет, Мансур, Кипчак, Карамирза и Навруз. Татарские аулы составляли передовую линию против непокорных горцев, так как жители их были обложены до некоторой степени кардинальной службой. обязаны были содержать караулы и помогать казакам встречать и преследовать неприятеля последние представители некогда грозной золотой орды нагайские князья отличались храбростью и могли во всех отношениях соперничать с самыми лучшими черкесскими наездниками преданность нагайцев не всегда была безукоризненна по причине трудного положения их между русскими и своими единоверцами в горах Но можно положительно сказать, что многие из князей исполняли добросовестно свои обязанности. И так как в сложности они действовали в нашу пользу, то благоразумие требовало смотреть иногда сквозь пальцы на мелкие грехи, свойственные их азиатской натуре. 70 верст выше прочного окопа лежал на правом берегу Кубани аул, в котором жили четыре брата Карымурзины. принадлежавшие к числу самых богатых и знатных ногайских князей. Русские уважали их за отличную храбрость и за их благородное поведение, никогда не подававшее поводов к подозрениям в шалостях, которые нередко производились скрытным образом другими ногайцами. Понимая своё достоинство и опираясь на безукоризненную жизнь, они держали себя довольно гордо и независимо в отношении ближайших кордонных властей, что очень не нравилось этим последним, привыкшим признавать истинно преданными и полезными только людей, подобострастно покорявшихся их произволу. Трудно было и требовать в то время другого образа мыслей от совершенно необразованных казачьих офицеров, воспитанных в войне с черкесами, И потому не знавших иной добродетели, кроме отчаянной храбрости. Казачий майор, управлявший Невинамыцкой станицей, давно питал негодование против карамурзиных. Побуждаемый своим враждебным чувством, он не пропустил первого удобного случая для того, чтобы поставить их в самое унизительное положение. плавучую мельницу, принадлежавшую ему на Кубани, сорвало с цепи во время половодья и понесло вниз по реке. Карамурзины остановили её вблизи своего аула и дали знать об этом хозяину. Вместо благодарности за спасение мельницы он стал требовать с них деньги за железо, будто бы находившееся на мельничном плату, обвиняя карамурзиных в его похищении. Они с негодованием оттолкнули его оскорбительное обвинение и отказались заплатить ему значительную сумму, которую он требовал от них без права и без доказательств. Тогда майор подал на них жалобу в суд, который воспользовался этим случаем для оскорбления и притеснения карамурзиных всеми способами, выжимая из них подати. В сознании своей невиновности карамурзины не хотели подчиняться незаконным домогательствам суда. определившего наконец в довершение всего посадить четырёх братьев в острог. Предуведомлённые об этом, крымёрзины предпочли острогу свободную жизнь в горах, бросили на Кубани всё, что имели, и бежали в Шигерей с небольшим числом преданных татар. Однажды в горах они так же горячо предались жизни обреков, как прежде честно и откровенно служили нам. Лишившись всего своего состояния, они могли существовать только грабежом. Такова была судьба каждого черкеса, бежавшего в горы из русских пределов. Скоро имя карамурзиных разнеслось по всей линии и сделалось известным у неприятельских горцев. Мало обреков могли равняться с ними в предприимчивости, смелости и счастье, сопровождавших их вторжение. Для казаков они были неуловимы. и приводили в отчаяние всех кордонных начальников. В делах, которые русские войска имели с горцами за Кубанью, они дрались впереди всех и не раз ставили наших в весьма затруднительное положение. Генерал преследовал их сперва открытой силой, в надежде, что пуля или картечь избавит его наконец от этих опасных врагов, но успел только в половину. Осенью 34 года старший Карамурзин был убит в деле под Шагиреем, предводительствоя черкесской конницей, имевшую дерзость броситься в шашки на русскую пехоту. Смерть его увеличила только злобу остальных братьев, умноживших свои нападения на нашу границу, которую тревожил более всего младший из них, Мамакай, преследуемый по этому генералам с особенною настойчивостью. Несколько месяцев спустя Карамурзины ночевали со своими товарищами в лесу на Лабе, готовясь делать набег на линию. Ружейный выстрел разбудил неожиданно спящих. Мамакае нашли плавающим в крови, и когда опомнились от первого испуга, то заметили, что недостаёт одного человека в партии. Не трудно казалось угадать, кем была направлена эта пуля. Умирающий Мамакай клятвенно обязал своих братьев вместо бесплодного мщения покориться русским. Бог отдал нас в их руки, сказал он братьям. Карамирзу убили пулей свинцовую, меня золотую. Кончится тем, что перебьют и вас. Ступайте к ним просить мира, для того чтобы не пропал с лица земли наш древний род. Надо заметить, что Карамурзины вели свою родословную от внука Чингисхана. 6 недель после этого происшествия Тембулад и Бий Карамурзины, покорные воле умершего брата, вступили в переговоры с генералом, который с удовольствием согласился бы на их предложение, если бы тут не замешалось одно обстоятельство, уничтожавшее все его расчёты. В то время, когда карамурзины бежали к неприятелю, по распоряжению правительства все принадлежащие им уздени и крестьяне были переселены с Кубани в Саратовскую губернию, для того, чтобы не ушли в горы за своими князьями. Теперь карамурзины просили о возвращении своих подвластных, доказывая весьма основательно, что они без этого условия не могут покориться, так как будут лишены способов жить на Кубани, когда бросят войну. которая их питала, пока они находились в горах. Генерал сколько ни желал привлечь на нашу сторону людей, которые могли наделать нам ещё очень много вреда, не надеялся, впрочем, выхлопотать для них отступление от общего правила не возвращать на Кавказ никого из горцев, выселенных однажды в Россию. И потому не давая им положительного ответа, уговорил их только приостановить неприятельские действия в ожидании воли главнокомандующего, на обсуждение которого он обещал представить их дело. Между тем я явился к нему неожиданно с просьбой содействовать мне в открытии способа проехать к морскому берегу и с правом предлагать самые высокие награды горцам, которые будут помогать мне в моём предприятии. Генерал тотчас увидал двойную пользу, которую можно было извлечь из этого обстоятельства, решавшего вопрос карамурзиных, если б они согласились быть моими проводниками. С одной стороны, я достигал своей цели, а с другой они находили средство получить обратно своих крестьян, и следовательно, сдевались бы безвредными для линии, чего генерал добивался так долго всеми возможными средствами. Приехав в прочный окоп, он не замедлил вызвать к себе секретно старшего Карамурзина для того, чтобы выведать, будет ли он согласен добыть право на возвращение своих крестьян предлагаемым мною способом. Имам Хази, не разлучный товарищ Карамурзиных, был также обрек, бежавший в горы вследствие несправедливости, который я никогда бы не поверил, если бы не имел в своих руках судебного приговора. обратившего его из весьма миролюбивого человека в отъявленного разбойника. В двадцать пятом году он занимал должность выборного головы в татарских селениях на реке Калаузи недалеко от Ставрополя. С дозволения русского начальства он поехал за Кубань повидаться с родственниками, жившими на Урупе. За Кубань считалась еще в то время принадлежностью Турецкой империи. Когда он вернулся, какой-то татарин сделал на него донос, будто бы он во время своей поездки завел изменнические сношения с турками. Несмотря на неопределенный смысл этого доноса, и мама Хази посадили в тюрьму и стали производить следствие. И сделало видно, что не было обнаружено никакой вины, и сверх того, что доносчик имел причины лично его ненавидеть. Но и это не помешало суду приговорить имама Хазика к ссылке на поселение, и он был отправлен пешком в Сибирь с партией других преступников. Это было осенью, в дождливое холодное время. Легко понять, что ему не нравилось такое принуждённое путешествие, и что мысли его беспрестанно возвращались к тёплому уголку и к семье, от которых его оторвали неизвестно за что. Около Ягорлыка, на северной границе Ставропольской губернии, остановили однажды арестантов ночевать в каком-то русском селении. Поздно вечером имам Хази проходил через двор, имея в руках бутылку с водой для омовений. За ним шёл караульный с ружьём и примкнутым штыком. Свежий воздух, темнота, степь за невысоким плетнём веяли на горцу свободой. И на шептывали ему какие-то странные надежды. Воображение его распалелось, невольно поднялась рука, и бутылка с такой силой упала на голову солдата, что тот без памяти ринулся на землю. Когда сбежались люди на крик очнувшегося солдата, и мама Хази уже не было на дворе, бросились его искать в степи с фонарями, с горящими головнями, но не нашли. Никто не понимал, куда он мог деваться, потому что погоня, разосланная на другой день во все стороны, ничего не успела открыть. След его пропал, и сыных принуждены были отправить в Сибирь без него. Вскоре после этого происшествия черкесские партии начали чаще, прежде вы появляться за Ставропольем, около Георгиевска и минеральных вод. Хозяеничали в этих местах как у себя дома. И ускользали каждый раз от погони. Между ними всегда находился человек чисто говоривший по-русски, в котором скоро узнали и мама Хази, сделавшегося обреком. Он был человек грамотный, любивший покойную и привольную жизнь сельского головы, лишившись же дорогих для него житейских благ, сделался самым хитрым и опасным разбойником. И чем более надоедала ему беспокойная жизнь обрека, тем злее он становился и тем менее щадил наши пределы. Такова была судьба людей, с которыми мне предстояло заключить связь, требовавшую полного взаимного доверия, а с их стороны сверх того безусловной покорности моим видам.